А в Рыльском переулке в то время грохнул залп. Перед залпом закружились метелицей бабьи визги в толпе. Кто-то побежал с воплем. «Ой, лышечка!» — кричал чей-то голос, срывающийся, торопливый, сиповатый. «Я знаю! Трема их! Офицеры! Офицеры! Офицеры! Я их бачив в погонах!» Во взводе десятого куреня имени Рады, ожидавшего выхода на площадь,